Глава 21 «Стоять!» Командирский голос Жанны раздался как раз в тот момент, когда я на цепочках подходила к двери своей комнаты. Ну вот, попалась. Кажется, на этот раз спрятаться и отсидеться в своей комнате не получится. А может, и к лучшему. Раньше мы частенько засиживались на кухне за чашечкой чая допоздна успевая обсудить все значительные и незначительные события. И хоть события у меня в последнее время такие, что обсуждать их совсем не хочется, а эту добрую традицию жалко. И вообще, надо хоть ради собственного, душевного здоровья иногда общаться с кем-то, кто не Марк Эдуардович и не его сын. Иначе эти двое брутальных и очень своенравных мужчин доведут меня до нервного срыва. Стою. Я попыталась улыбнуться. «Эй, ты чего, ревела, что ли?» Увидев мое опухшее лицо, она тут же сменила шутливый тон на заботливый. Я вместо ответа только вздохнула. «Тебе какой чай заваривать, жасминовый или ромашковый?» Жанна не намерена была отпускать меня, не вытянув все до мельчайших подробностей. Через пятнадцать минут я уже сидела на кухне, прихлебывала ароматный напиток и жаловалась на жизнь. но главное Я отчетливо чувствовала, что с каждым глотком, с каждым сказанным словом меня отпускает. И вот, представляешь, в последние дни такая кутерьма. Лучше бы он не разводился, а то и прям какие-то качели получаются. То он свободен, а я на седьмом небе от счастья, то с какой-то мамзелью идет в театр, а я лечу в ад. Теперь вот оказывается, что та мамзель всего лишь пожилая тетушка. А я влюблённая дурочка, и он догадался. Я совсем поникла. «Ну, если он ходит в театр с 70 старушкой, — мудро отметила Жанночка, — значит, шанс у тебя есть». «Ты-то у нас ещё ого-го!» Я рассмеялась. Моя подружка всегда была полна оптимизма и умела зарядить им всех вокруг, в том числе и меня. «Как ты думаешь, может покончить с этим делом одним махом, а?» Спросила я ее. Вот взять и сказать, мол, «Марк Эдуардович, я вас люблю. И если вы меня пледом укрывали не просто так, а со смыслом, то...» «Ты что?» Жанна сделала страшные глаза. «Нет уж. Если у него к тебе что-то есть, то рано или поздно он сам во всем признается. К тому же... А вдруг ему пока еще не в чем признаваться? И что ты тогда будешь делать? Так и работы лишиться можно» она права этого я конечно не хотела после сегодняшних событий это было очевидно в этот вечер мы с жанной основательно израсходовали запас чая обсуждая мой призрачный роман с начальником однако сколько ни ломали головы так и не придумали что же делать дальше и потому решили оставить пока все как есть и хотя практической ценности наш разговор не имел я все равно почувствовала облегчение как будто отдала подружки кусочек моей тяжелой ноши. На следующий день я пришла на работу почти умиротворенной. Марк Эдуардович вел себя как обычно, как будто не было вчера этой дурацкой истории с увольнением. Только между двумя экстренными совещаниями он на минуту вынырнул из своего кабинета и попросил. «Кристина, будьте добры, закажите для меня два билета на ближайший футбольный матч. Мне нужны места с хорошим обзором». Да, конечно. Я расплылась в широкой улыбке. Наверняка мой босс готовит сюрприз для Егорки. Эх, жаль я не увижу, как счастливо засияет его рожица, когда отец вручит ему приглашение. Служба доставки на этот раз проявила чудеса проворности. И уже через час билеты на лучшие места лежали у меня на столе. И я с нетерпением ждала, когда же оскудеет поток посетителей жаждущих встречи с директором. Наконец, из его кабинета вышел последний, измотанный до почти полной потери пульса юрист. «Опять же нет цветы покупать», — обреченно пробормотал он, взглянув на часы. «Действительно, официальный рабочий день уже давно закончился, и ему придется изрядно потрудиться, чтобы объяснить благоверной, что на международный рынок компании идут не только в дневные часы. Иногда приходится пробираться и по ночам. Я заглянула в кабинет босса. А вот он, кажется, никуда и не собирался. Все так же сосредоточенно изучал какие-то документы, вглядываясь то в монитор, то в бумаги, лежащие перед ним на столе. Волосы у него на макушке взъерошились, и он стал похож на Егорку, собравшегося бросить вызов своей слишком правильной няне и всему миру заодно. Билеты на футбол сказала я, протягивая конверт.